Издательский дом «Городец». Сион В холодной росе первоцвет. Криминальная история. Моей матери и отцу. Разве сочли бы исландцы ненужным возвращение из древних времен живого и здравствующего Эггеля Гримсона Разве найдется такой человек, что пожелал бы пропустить момент, когда космическая ракета спустится на огненном столбе из облаков и приземлится на поле, когда откроется ее дверь, из нее выйдет сам Эгель, да при всем своем оружии. Какое незабываемое мгновение, когда к нему обратится Сигурдур Нордаль и поприветствует своего верного старинного друга и друга всех исландцев. Из Ис К Неизведанным Планетам. Гисли Халдерсона. Издание 1958 года. Глава 1. Давным-давно. Часть 1. Жил однажды берсерк великан с таким злобным характером, что не выносил вблизи себя ничего живого. Поначалу он уничтожал лишь то, что его окружало, а дело было на юге Азии. Однако... Когда все в пределах досягаемости было перебито, он снялся с места, прихватив с собой немногочисленные пожидки, кусачки размером с дуб и огромную куриную клетку на колесиках. Вот так, впрягшись в курятник с кусачками наперевес, он двинулся в свой великий опустошительный поход. Возможно, кого-то удивит, что этакий зверюга пощадил несчастных хохлаток, ютившихся в его задрипанной клетухе. А дело было в том, что в убойном неистовстве у берсерка пропадал всякий аппетит. Он попросту не мог заставить себя есть то, что убивал. Вместо этого он перетаскивал трупы по залитым кровью полям и сваливал их тут и там в огромные кучи. Это был тяжелый сизифов труд, и когда рабочий день подходил к концу, берсерк был уже слишком измотан, чтобы приниматься за забой кур со всей сопутствующей тому возней. Шли годы а он так и не удосужился разорвать в клочья своих клушек. Зато малу-помалу малу приноровился съедать их яйца и получал огромное удовольствие от поглощения целых поколений неродившейся куриной живности. Под стать столь извращенному душевному настрою был его способ утоления голода. Лишь только пернатые страдалицы принимались кудахтать, он хватал их одну за другой и, приложившись к задней части, высасывал из них яйца. Да, жестокой и безбожной была его натура. Как бы там ни было, о похождениях берсерка можно рассказывать следующее. С курятником на прицепе и кусачками на изготовку свирепствовал он по всему континенту, разя и сокрушая все, что попадалось ему под руку. Перепрыгнув через Босфор, пошел он безобразничать по Европе, а дошагав до реки Эльбы, решил следовать вдоль нее до моря, Природа на берегах Эльбы отличалась красотой и изобилием, но после берсерка повсюду вырастали горы трупов, вода окрасилась кровью, темно-красная слизь протянулась от речного устья до самого края земли, где в те времена как раз начинал формироваться остров Тулле, ну или, по крайней мере, его западные фьорды. Однажды, проснувшись утром, взялся берсерк, как обычно, сосать своих кур, И вот, когда он поднес к губам последнюю куриную гуску, в его уродливое жевало всосалось не яйцо, а целый живёхонький цыпленок. Это чудо приключилось из-за берсерковского метода сбора яиц, он настолько растянул задний департамент несчастной курицы, что птенец умудрился вылупиться внутри собственной матери. Если бы днем раньше Берсерк в своем смертоносном разгуле хоть на минуту притормозил, то заметил бы этого птаху вполне довольного жизнью в заднице курицы-матери и высунувшего оттуда наружу свою жёлтую головёнку с целью чего-нибудь поклевать. Но берсерк, как говорится, не притормозил, и поэтому случилось то, что случилось. Птенец оказался в его пасти. И если бы зверюга на мгновение не замешкался, остановленный щекочущим ощущением во рту, вызванным пуховым покровом малыша, то цыпленок незамедлительно оказался бы в берсерковом желудке и испустил бы там дух среди белков, желтков и яичной скорлупы. Челюсть великана поползла вниз. Пытаясь нащупать инородный предмет, он пошарил по небу мясистым языком, прочистил глотку, старательно отхаркался, внезапно с силой фыркнул, прокашлялся, запихал в рот пальцы, вывалил наружу язык, подышал по собачьи, взревел вовсю разинул пасть и обследовал ее отражение в блестящей поверхности кусачек. Все напрасно. Цыпленок, видите ли, от страха взял да и юркнул в глубокое дупло в коренном зубе берсерка и затаился там, дожидаясь окончания ужасных потрясений. Берсерк, конечно, так бы и застрял в поисках птенца на веки вечные, отрыгивая гримасничая, если бы ранний утренний ветерок, не поднес к нему каких-то бабочек. Те привлекли его внимание своим рассеянным порханием над поросшим хмелем полем и призвали к привычной повседневной работе. Берсерка вновь охватила радость труда. Он рвал и крушил направо и налево в ожесточенной схватке с бабочками, которые мало того, что демонстрировали утомляющее безразличие к собственной судьбе, так еще и наравили залететь в его телесное отверстие, будто там можно было найти что-то хорошее, К вечеру, когда заходящее солнце принялось кровоточить на опустошённые долины, и берсерк дал заслуженный отдых своим костям, уставшим от тяжких дневных забот, беспримерной битвы с бабочками и последовавшего за ней созидание трупных куч, он уже напрочь забыл о прижившемся у него во рту незваном госте. А цыпленок тем временем неплохо устроился в зубе своего разнузданного хозяина. Как и любая другая мелкота, Он с детской наивной радостью принимал все, что преподносило ему жизнь, будь то пленение его народа, скачки роста или брутальное переселение из теплой родительской задницы в зловонное берсерково ртище. Изменения в жизненной ситуации занимали птенца куда меньше, чем факт, что он овладел искусством писка. Единственное, чего ему не хватало от прежнего жилища, так это возможности время от времени поглядывать на окружающий мир, Теперь редкие проблески этого большого мира долетали до него лишь в минуты, когда берсерк вопя вступал в борьбу со своим извечным противником — жизнью. В то время как сам цыпленок торчал в дырявом берсерковом маляре, словно нищий студент на галерке на генеральной репетиции гибели богов. А так как он не осмеливался рискнуть своей маленькой жизнью и высунуть голову между зубами берсерка, то все, что ему удавалось увидеть, и рассказать-то не стоит. Какой-нибудь ополоумевший от страха человек, улепетывающая семейка зайцев или трясущийся куст можжевельника. Цыпленок же был не просто любопытен. Он был юн и любопытен, и такая ничтожная порция зрелища близко его не устраивала. Когда берсерк скрижетал зубами, сооружая завалы из трупов или спал, крепко стиснув челюсти, а делал он это из страха вторжения в него всяких букашек, Птенец принимался пищать изо всех своих цеплячих сил. «Можно мне посмотреть! Можно мне посмотреть!» И так до тех пор, пока Берсерк не начинал озираться по сторонам, раскрыв в изумлении рот. «Можно мне посмотреть! Можно мне посмотреть!» Берсерк был не в силах сосредоточиться. Мало того, что ему не хватало мозгов докопаться до природы голоса, отвлекавшего его от убивания, так еще, едва он успевал свернуть шею какой-нибудь животине, тут же раздавалось. «Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?» О, нет. Быть движимым кем-то другим резко шло вразрез с его самоидентификацией. Мерсерка охватила смятение, происходящее было выше его понимания. В то время как бездыханные трупы врагов валялись у его ног, в голове эхом разносилось. «Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?» И в какой-то момент его толстолобый череп пронзила и пустила там корни спасительная мысль. Это должно быть его внутренний голос. Берсерк состроил важную мину и громогласно объявил. «Я услышал внутренний голос. Мой внутренний голос любознателен. Он хочет видеть. Он хочет исследовать. Я хочу видеть. Я хочу исследовать. Узнавать больше и больше». Мне любопытно все, что живет и умирает. Пожалуй, больше то, что умирает. Но так или иначе, это любопытство толкает меня вперед в моем выезде, С другой стороны, совершенно бессмысленном. До тех пор, пока не появился куриный детеныш, часы в сердце берсерка вовсе не были нежным созданием, хлопотавшим вечность-вечность. Нет, это был мощнейший часовой механизм, который ракотал то кто не убьет меня, то делает фильнее. То в не убьет меня, то делает фильнее. То в не убьет меня, то делает фильнее. То в не убьет меня, то делает фильнее. То кто не убьет меня, то делает фильнее. Так, где я остановился? Ах да. Когда история дошла до этого места, Берсер как раз находился неподалеку от устья Эльбы. Дорога сюда заняла больше времени, чем ему бы хотелось, а все потому, что теперь его уже не удовлетворяло одно лишь художественное сваливание жертв в куче. Нет, теперь он чувствовал себя обязанным все расчленить и досконально изучить, прежде чем дело доходило до возведения трупных завалов. Но, похоже, ничто не могло насытить любознательность птенца, которому теперь было доверено руководить изыскательским процессом. Берсерк был совершенно измотан бесконечным размалыванием костей, дроблением камней и раздиранием древесных стволов. «Можно мне посмотреть! Можно мне посмотреть!» Заливался цыпленок, и берсерк надрывался, как проклятый. Нетрудно догадаться, что такой адский труд заездил бы его до смерти, если бы не одно происшествие, спасшее великана от столь плебейской кончины. Измученный берсерк рухнул на землю и тут же уснул. Лежа на спине с разинутым ртом, Он, должно быть, выглядел нелепо, но это был единственный способ заткнуть свой внутренний голос, безустанно пищавший «Можно мне посмотреть! Можно мне посмотреть!» и затихавший лишь по мере того, как цыпленком овладевал сон. На следующее утро берсерк и курицын сын проснулись на луковом поле. В том году урожай лука в Нижней Саксонии был отменным, обширные заросли тянулись вдоль подножия холма, отделявшего поле от безымянного скопления хижин, беспорядочно сгрудившихся вокруг головы участка земли. Берсерк и птенец встретили новый день, первый с готовностью к дальнейшим подвигам в битве против жизни, второй с жаждой открытий в этой же самой жизни. Заспанный великан вскочил на ноги, в носу и глотке стоял крепкий луковый дух. На тугих зеленых перьях, насколько хватало затуманенного сосна взгляда, переливались капельки росы. Берсерк вдруг ощутил, как свежая земля, и лезущие из нее ростки проникают в каждый его нерв, тянутся вверх, в самый мозг, и трезвонят там во все тревожные колокола. Перед мысленным взором молнии пронеслась картина. Побеги выстреливаются из почвы, заплетаются в абсурдное кудло, опутывают его ноги и валят на земь. Победа противнику дается легко, Берсерк будет там лежать, совершенно беспомощный, пока не задохнется от луковой вони, а его тело не покроется землей. И он умрет. На берсерке нашло иступление. В его груди загрохотали часы судного дня. То, кто не убьет меня, то вделает фильнее. То, кто не убьет меня, то вделает фильнее. То, кто не убьет меня, то вделает фильнее. Цыпленку пришлось изо всех сил вцепиться в зуб. Час убийцы настал, и великан понесся по полю, как ураганный смерч. Он пинал луковицы, вырывал и лопатил их, и руками, и ногами, так что груды вывороченной земли готическими башнями вырастали до самых небес. Он одолевал врага в мгновение ока, перевернув все поле в буквальном смысле кверху дном, после чего принялся выбивать жизнь из валявшихся вокруг него луковиц, словно это был наемный убийца, с которого слетел покров секретности. При нормальных обстоятельствах, то есть если бы Берсерк был таким, каким ему быть должно, он справился бы с этим в два счета. Но сейчас, когда он был занят раздавливанием в кулаке одной луковицы за другой, цыпленок был не в силах усидеть, заткнувшись, и в голове берсерка непрестанно раздавался песклявый внутренний голос, призывавший его к дальнейшим исследованиям. «Можно мне посмотреть! Можно мне посмотреть!» Чтобы лучше расслышать, берсерк пошире разъявил рот. Перед глазами юнца замаячила луковица. Ему сейминутно захотелось увидеть, что было внутри нее, ведь он никогда раньше лука не видел, и цыпленок запищал движимый искренним детским любопытством «Можно мне посмотреть! Можно мне посмотреть!» Птенец с восторгом следил за кубообразными пальцами берсерка, расслаивающими луковицу, и с каждой новой луковичной чешуйкой просто заходился от счастья. «Можно мне посмотреть! Можно мне посмотреть!» Берсерк занервничал, вспотел и уже с трудом отделял от луковицы слой за слоем. Этот внутренний голос, эта любознательная внутренняя сущность, которую он открыл в самом себе, начинала его раздражать. Ну что, черт возьми, можно было увидеть в этой проклятой луковице? «Можно мне посмотреть! Можно мне посмотреть!» Цыпленок вконец распалился. Отпустив все тормоза, он хлопал куцами-крылышками, таращил свои бусины, вытягивал вперед желтую шею и горланил. «Можно мне посмотреть! Можно мне посмотреть!» Когда же берсерку дрожащими пальцами удалось отодрать последнюю чешуйку, и стало ясно, что под ней ровным счетом ничего не было, а внутренний голос продолжал вопить, требуя продолжения, великан буквально слетел с катушек. Он зарыдал, он засмеялся, он закружился на месте, он затопал ногами, он застонал, он захныкал, Он схватился за голову, он бросился плашмя на землю, он заколотил по ней руками и ногами, он зачертыхался, он сосчитал все пальцы на руках, он завыл, он содрал себе одежду, он вспомнил свое детство, он загавкал, он принялся насвистывать мелодию, он ухватился за свой пенис и стал размахивать им, описывая круги, затем застыл, как вкопанный, и выдохнул. Берсерк оцепенело стоял посреди развороченной земли которая еще совсем недавно была полем. Голый, потерянный тролль, пылавшая в его груди злоба потухла. Часовой механизм пришел в негодность, и никакого «то, кто не убьет меня, то вделает фильнее. там больше не звучало. Его накрыло спокойствие безумие. Уронив на грудь свою уродливую голову, он со смиренной миной поглаживал друг о дружку большой и указательный пальцы правой ручищи, будто ласкал то пресловутое ничто, таившееся в луковице, и бормотал «Вецность! Вецность!» Затем поднял к небу взгляд, столь же удивленный и глупый, как у тех, у кого не осталось в жизни ничего, кроме трех вопросов. Кто я? Откуда я? Куда я иду? И кто знает, что ответы кроются в самом жизненном пути к тому роковому моменту, который научит их задавать эти вопросы, и одновременно лишит памяти. Птенец же на время переполоха, забившийся поглубже в дупло Берсеркого зуба и, молчавший в тряпочку, теперь почуял свой шанс и разорвал тишину, неуверенно пискнув. «Можно мне пос...мотреть?» Вероятно, он хотел сказать что-то типа «Все хорошо, приемный отец, мир вернулся в нормальное русло, ведь мало что тревожит молодежь больше, чем сумятица». И тут не важно, насколько абсурден или несправедлив мир, главное, чтобы все шло привычным порядком. Но цыпленок не умел выразить это иными словами, кроме как: Можно мне посмотреть? Персерка безумил. Он пустился на утек и внистовой попытки спастись от своего внутреннего Я подпрыгнул, оттолкнувшись от вершины холма, и по гигантской дуге пронесся над скоплением хижин в сторону севера до самого полярного круга, где грохнулся плашмя с такой силой, что, кажется, кость в его теле разбилась в дребезги. Там лежал он и гнил почти 40 лет. Всему животному миру на великое благо. Его хребет и сегодня выступает из моря и называется Третлоскаги или полуостров троллей. А что до цыпленка, то когда берсерк летел в своем затяжном сальто-мортале над крышами хижин, Застывший маской на лице, каждый мускул предельно натянут в вожделенном вопле «Смерть, приди ко мне!» Тогда юнец и вывалился из разверзнутой бессерковой пасти и приземлился как раз посредине деревни. И, конечно же, он выжил. Жители знали обо всем, знали, что если бы цыпленок не свел берсерка с ума, их дни были бы сочтены, и они не ограничились лишь тем, чтобы назвать местечко в честь своего спасителя Кюкенштадом. Нет. Они также воздвигли ему памятник на том самом клочке голой земли, который позже стал городской площадью. Там, как видно из старых фотографий, и стояла эта статуя цыпленка, пока под конец Второй мировой городок не сравняли с землей.